Сорок два. Робби. Робби. Ее голос. Где-то рядом со мной. Залитая солнцем улица Дункан и Австралия постепенно тают как сон на рассвете. Вдруг стало совсем темно. Мы в машине? «Ну, конечно, мы в машине. Теперь ее тайна раскрыта. Об отце, болезни Гентингтона, о том, что Дункан был первым, кому она все рассказала, об обследовании. Результаты были уже готовы, поэтому она и нервничала в машине. Наверное, она получила сообщение, что ей нужно связаться с неврологом в Сиднее. Но где же машина? Почему до сих пор так темно?» Глаза начинают перефокусироваться. «Джен здесь. Но мы по-прежнему на парковке, и она с улыбкой смотрит на меня. Я не понимаю». «Зачем ты вышел? Холодно же!» Произносит она и тянется ко мне, чтобы поцеловать так сладко, что я чувствую ее поцелуй всем телом. Она видит меня. Что это значит? Мы очнулись? Все прекратилось? Смотрю на парковку. Моя машина на месте. Внутри какая-то тень, движение. Это тот, прежний Робби. У меня сводит живот. Мы все еще в ее воспоминаниях. Но почему она не очнулась? Ведь я все знаю. Знаю ее тайну. Я сделал все, что нужно. Или не все? Джен, ты должна очнуться. Говорю я, протягивая ей руку. Нам нужно уходить. Она хмурится. В смысле? Почему уходить? а чего я тебе потом все объясню настаиваю я прошу тебя просто доверься мне очнись пожалуйста ты меня пугаешь говорит она дрожащим голосом прости прости но разве ты не понимаешь это все нереально чего я не понимаю робби спрашивает она ветер треплет ее волосы ты говоришь какую то ерунду нужно сделать так чтобы она поняла где ты сейчас была Спрашиваю я, сжимая ее холодные руки. «До того, как пришла сюда». Она неуверенно улыбается. «В больнице? Ты же знаешь». «Точнее, Джен, где именно ты была? Что ты делала?» Она открывает рот, чтобы ответить, но потом застывает, моргает, потирает виски. «Я и правда чувствую себя немного странно», — говорит она тихо. «Давай лучше поедем домой». Мне больно видеть ее такой, растерянной, совершенно сбитой с толку, беспомощной. Но она должна все понять, и я заставлю ее. «Мы не можем поехать домой», — отвечаю я, — «пока ты не очнешься. Я не смогу уйти от грузовика, пока ты не дашь мне это сделать. А мы должны сделать это, Джен. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть и не со мной, пусть с Дунканом, если ты хочешь, вернешься к нему». «Вернуться к Дункану?» Морщинки на ее лбу разглаживаются и она улыбается. Робби, я люблю тебя, медленно произносит Джен, и всегда любила только тебя. Мое сердце поет от радости. Внезапно все воспоминания и их перемещения между ее детством и нашими отношениями обретают смысл. В последние секунды перед смертью ее подсознание возвращается к нам, ко мне, потому что она любит меня, несмотря на все мои недостатки. Несмотря ни на что. «И я тебя люблю», — говорю я срывающимся голосом. «Очень сильно». «О, Господи, мы снова будем вместе. Мы можем сделать это. И я буду любить ее каждую секунду своей жизни. Буду поддерживать ее, независимо от того, какими окажутся результаты обследования. Мне на это наплевать. Я просто хочу быть с ней. Я сделаю все, чтобы она была счастлива». По ее лицу пробегает какая-то тень. Она смотрит куда-то за мое плечо. «Грузовик», — произносит она так тихо, что я едва слышу. На секунду ее глаза остекленели. Потом она резко переводит взгляд на меня, так будто туман в ее голове начал рассеиваться. «Мы куда-то ехали. Ты был за рулем. Мы разговаривали. Я собиралась тебе сказать». Она обрывает фразу. Ее вдруг начинает трясти. «О, Боже!» Ее лицо перекосилось. Она смотрит прямо на меня. В глазах стоят слезы. У меня тоже. Ведь теперь, наконец, я все понял. Ее тайна не имеет никакого значения. Это не может предотвратить катастрофу. Что бы я ни делал, все бесполезно. Потому что она до сих пор думает, все кончено. И настало время прощаться. Как сказано в книге «Фай». Вот почему теперь она меня видит. «Что со мной происходит?» — произносит Джен. Я обнимаю ее так крепко, что чувствую запах ее шерстяной шапки и цветочный аромат ее волос. Она, дрожа, прижимается ко мне. Но мы должны действовать и действовать быстро, потому что это еще не конец. Я отстраняюсь, делаю глубокий вдох. «Ты сможешь очнуться? Если у тебя получится, мы сможем увернуться». «Даже если я передвину машину хоть на сантиметр!» «Робби», — говорит она, и я замолкаю. В ее взгляде сквозит что-то непонятное. Лобовое столкновение. Бормочет она себе под нос. «Что это значит?» С парковки на нас налетает порыв ветра. В отдалении слышится уличный шум. Через автостоянку то и дело проходят люди, спешащие в больницу. Краем глаза я замечаю себя прежнего, сидящего в машине. Жду, когда она придет. «Робби, мы не выживем», — говорит она. Я вздрагиваю. «Конечно, выживем. У меня получится. Я сверну вправо на другую полосу». «Нет», — тихо произносит она, и по ее щеке скатывается слеза. «Я видела такое много раз. Мы не успеем вырулить. Скорости размера размеры грузовика слишком велики». «Но», — начинаю я нерешительно, «неужели мы ничего не можем сделать?» «Как-то исправить это? Должен же быть какой-то способ!» Я тоже плачу, но продолжаю говорить, как будто не могу остановиться. «Джен, ты же умная, ты должна знать, как все это остановить!» Она качает головой, по лицу струятся слезы. «Я не знаю», — шепчет она. «Я ничего не могу сделать». Я сжимаю ее в объятиях. Кажется, уже очень долго. Не хочу ее отпускать. И никогда не отпущу. Где-то в глубине души я понимаю, что это наше последнее воспоминание. Очень скоро все закончится. Для нас обоих. Наконец она отстраняется. Ее лицо покраснело от слез, но еще никогда я не видел ее такой красивой. «Сколько нам осталось?» — шепчет она. Сердце у меня обливается кровью. Я в ужасе от того, что сейчас произойдет. Но мне страшно не за себя, а за нее. Не уверен, смогу ли я это сказать, но надо себя заставить. Может, в пару минут или секунд. Она кивает, дотрагивается до моего подбородка и проводит пальцем по шраму. Как будто ты всегда улыбаешься. Я помню эти слова. И ее любовь, которую я чувствовал каждый день, находясь рядом с ней. Она всегда верила в меня и любила, несмотря ни на что. Какое-то шуршание в моей руке. Она замечает у меня письмо. Откуда она у тебя? Я качаю головой, протягиваю к ней руку. По ее лицу видно, что она боялась мне признаться. Ведь тот Робби из прошлого, который сидит сейчас в машине, запросто мог бы сбежать и бросить ее. Тебе не нужно ничего объяснять, говорю я. Мне очень жаль твоего отца и мне очень жаль, что я все испортил. Я хотела все тебе рассказать, просто... Просто я был таким идиотом, — заканчиваю я. Ты дала мне шанс, много шансов, а я упустил их все. Но сейчас я здесь, с тобой. Я рядом, и я никуда не уйду. Она снова начинает плакать, прижимаясь головой к моей груди. Я держу ее в объятиях, пытаясь зацепиться за этот момент навечно. «Что мне сделать?» — наконец спрашиваю я и нежно беру ее лицо в свои ладони. Она все еще плачет, но теперь сквозь слезы проглядывает улыбка. Она берет меня за запястье, целует мою ладонь, сжимает мои руки и пристально смотрит в глаза. «Просто держи мои». 43. Робби. Ослепительный свет. «Машина. Я выворачиваю руль. Давлю на газ. Сейчас».